Надежда резко обернулась и увидела того самого араба со сросшимися бровями, который недавно разговаривал с Масье Полем. Араб делал вид, что изучает схему метро на стене, но как только женщины развернулись и быстрым шагом пошли по коридору, он двинулся следом. Спустившись по металлической лесенке, женщины оказались на перроне, к которому как раз подъехал поезд. «Садимся», — скомандовала Надежда, оглянувшись через плечо и увидев сбегающего следом араба. Двери поезда не раскрывались автоматически, но какой-то приличный господин в светлом плаще дернул за ручку, дверь послушно отъехала, и женщины проскочили в вагон. Следом за ними вбежала стайка темнокожих девочек, и Надежда потеряла араба из виду. «На следующей остановке выходим», — сказала она рите. Думаю, мы оторвались от преследования. Однако, когда они вышли из вагона на следующей станции с длинным труднопроизносимым названием «Барбе Рошаруа», в дальнем конце перрона Надежда снова увидела знакомое лицо со сросшимися бровями. «Быстро уходим!» — крикнула она и побежала вверх по лестнице. Эти металлические лестницы образовывали здесь настоящий лабиринт, Надежда бежала по ним то вверх, то вниз, вспоминая с нежностью петербургский метрополитен с его простым и незамысловатым устройством. Никаких тебе переходов. Широкие эскалаторы, огромные станции, каменные тетки со снопами, шахтеры с отбойными молотками. В конце концов, здесь тоже можно ориентироваться, размышляла Надежда на бегу. Нужно только запомнить, что слово «сорти» означает Вовсе не туалет, это по-французски «выход». А уж коли знаешь, где выход, то и дело на мази. В какой-то момент араб со сросшимися бровями пробежал ей навстречу по соседней лестнице. Надежда была уже на поверхности земли. Рядом, за ажурной решеткой, шумел маленький уличный базар, и с гудением пробивались сквозь пробку автомобили. Впереди была дверь из вращающихся металлических стержней. Надежда толкнула ее и, наконец, вырвалась на свободу. Она оказалась на таком же бульваре, как Клеши, только табличка на стене дома сообщала, что это бульвар Рошаруа. Надежда огляделась. Преследовавшего ее араба видно не было, но не было рядом и Риты, с которой они разминулись на одной из лестниц. Не слишком сильно расстроившись, В этом лабиринте немудрено было потеряться. Надежда достала карту Парижа и убедилась, что уехала совсем недалеко от гостиницы. Она пошла в свой отель, думая, что Рита там уже ее дожидается. Однако ключ был на месте, в номере никого не было. Когда Рита не появилась и через час, Надежда всерьез забеспокоилась. Французского она не знала, обратиться за помощью было не к кому. И тут она вспомнила, что так и не позвонила Ирке Моисеевой, то есть мадам Ларош. Спустившись в холл, Надежда на своем не слишком хорошем английском попросила у партии разрешения воспользоваться телефоном. Парень ответил ей на французском. Надежда не поняла ни слова, но по жестам и интонации догадалась, что он предлагает ей звонить из номера. Она пыталась объяснить, что телефон в номере декоративный. Портье, конечно, ничего не понял. Тогда она решительно придвинула к себе его аппарат и набрала Иркин номер. Ирка, к счастью, ответила сразу. «Привет, ты уже здесь? Когда прилетела?» «Сегодня. Слушай, у меня здесь такие дела. Исчезла молодая девушка, моя соседка по номеру. Боюсь, что ее похитили».